Наша фамилия сам Самдевятовы — это переделанное на русский лад Сандонато, будто из Демидовых мы. Опять ничего не разобрал. Я говорю, сам Самдевятовы — это видоизмененное Сандонато, будто из Демидовых мы. Князья Демидовы Сандонато. А может так, вранье, семейная легенда?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 широкая мощеная дорога извивалась лентойю соперничая красотою с рельсовым путем она то скрывалась за горизонтом то на минуты выставлялась волнистую дугой поворота и пропадала вновь тракт наш знаменитый через всю сибирь проложен каторгой воспе плацдарм партизанщины нынешней вообще ничего у нас обживетесь привыкнете Городские курьезы любите? Водоразборные будки наши на перекрестках. Зимние клубы, женские под открытым небом. Мы не в городе поселимся, в Ворыкине. Знаю, мне жена ваша говорила, все равно. По делам будете в город ездить. Я с первого взгляда догадался, кто она. Глаза, нос, лоб.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 Вы, кажется, этим гордитесь? Смекалкой отцовой? Еще бы. А как же социал-демократия ваша? Она при чем, помилуйте? Где это сказано, что человек, рассуждающий по-марксистски, должен размазнею быть и слюни распускать? Марксизм — положительная наука, учение о действительности, философия исторической обстановки. Марксизм.